«Что-то у меня голова закружилась». Юсихика и компания зашли в кафе возле парка Хибия, чтобы запоздало позавтракать. Алакею до сих пор чудилось, что он шатается, настолько сильно растрясывая рейсе схватив за грудки. «Да ты совсем хелек, раз у тебя такого же головокружения. нет бестолковый». «Нит» — термин, означающий человека, который не работает и не учится. Оказалось, Рейси долгое время поддерживал связь с Катаро. Узнав от священника, что рядом с Ханукой в последнее время ошивается некий мужчина, Рейси заочно записал Юсихика в заклятые враги. Хотя Катаро кое-как уговорил ревни его брат отпустить парня, он уселся точно напротив лакея и продолжал метать из глаз молнии. «Я не Нит, я флитер термин, означающий «человека, который подрабатывает, но не ищет постоянную работу». «Да это почти одно и то же! Нет, это совершенно разные вещи! Я вообще-то работаю!» твердо заявил Йосихико, пока официантка ставила перед ними подносы с завтраками. «Мне плевать, нит ты или флиттер. Главное, не смей больше приближаться к ханоки Рейси ударил кулаком по столу, зазвенела посуда. Йосихико отшепнулся, не ожидав такого напора. Он ничем не заслужил такого отношения. Йосихико не собирался спорить, чтобы не наступить на мину, но и без этого испугался жара в словах Рейси. «Да, я, конечно, знаю о любви Рейси к сестрёнке» но не думал, что всё так плохо». Тем временем Катаро лениво попивал кофе, несомненно довольный тем, что ему даже не пришлось знакомить собеседников друг с другом. Как он уже успел сказать, с Рейси его познакомил один старшекурсник во время учебы в Токийском университете. С тех пор, как Катаро решил стать священником храма Онуси, Рейси часто просил его рассказать, как дела у сестрёнки. Вот и на этот раз причиной для поездки Катаро была не только встреча с одногруппниками, Рэйси даже пообещал заплатить за то, что священник привезёт с собой Йосихико. Иными словами, на самом деле спонсором путешествия был именно он, а не Катара. «Слушай, ты там что про меня такого рассказывал? Мы с Ханоки просто друзья!» Йосихико обиженно уставился на своего лучшего друга, сидящего рядом с Рэйси. Уж не приукрасил ли священник свои рассказы? «Да-да, я так и передал. У Ханоки появился друг, 25-летний Флиттер. Ты мог бы подобрать другие слова!» Вот Динамия сказала мне то, что видел. Или тебе неудобно, что я знаю правду? Может, ты хочешь сказать, что вы не только друзья? Взгляд Рейси стал таким холодным, что сам он начал казаться белым медведем. Нет, вовсе нет, механическим голосом возразил Юсихика, отворачиваясь. На самом деле, он понимал беспокойство Рейси. Ведь его сестра-старшеклассница общается с каким-то бездельником на 8 лет старше её, но разве это даёт ему право смотреть на Юсихика как на мусор? «Мы с Ханукой и правда только друзья. И даже будь это неправдой, Йосихико ни за что бы в там не признался, так как Рейси отпустил бы его живым». Выполняя заказ массокада, Лакей считал этого мужчину интеллигентом джентльменом и теперь с трудом верил своим глазам. Хотя он мог заподозрить неладное, ещё когда Рейси начал рассуждать о том, как бы легально обзавестись оружием. «Из чего ты вдруг вспомнил про «Идл love battle Баттл Нео»?» – пробормотал Йосихико. Когда Рейси заявил, что его сестра обожает это аниме, Лакей решил, что речь идёт о какой-то младшекласснице. Ханока никогда бы сама не признала что увлекается мультфильмами, но что, если она на самом деле не пропускает ни одного выпуска? «Ты не думаешь, что я просто продал тебя?» Катара положил чашку с кофе на стол, посмотрел на кислого друга и устало вздохнул. Коварству священника оставалось лишь позавидовать, ведь совсем недавно он практически признался в том, что продал Исихика. «Я тоже сказал Рейси, чтобы он не беспокоился, ведь ты мой лучший друг». А он не говорит «Тогда следи за тем, чтобы он близко не подходил к моей Ханоке». Я, естественно, ответил, что не могу этого сделать. Мне, знаешь, тоже не хочется в такие дела влезать. Йосихико посмотрел на друга в смешанных чувствах. До сих пор ему казалось, что Катаро лишь послушно выполняет просьбу Рейси, но оказалось, что это не совсем так. «Поэтому Рейси захотел вызвать тебя сюда, чтобы разок лично предупредить» я знал, что у тебя нет денег на внезапную поездку в Токио, да и по моему карману это бы ударило». Но тут Рейси предложил взять все расходы на себя. «И я? И ты всё-таки продал меня!» И Сихика тоже ударил по столу. Поездка удачно совпала со встречей одногруппников Катара, так что Лакей ничего не заподозрил. А «Вообще, если Рейси так переживает за свою сестрёнку, то он мог бы не просить священника приглядывать за ней, а почаще приезжать домой». Йосихико попытался уязвить мужчину, но отказывался смотреть на него. С другой стороны, стола немедленно протянулась рука и схватила Лакия за подбородок. «Мог бы! Ездил бы!» Йосихико дух перехватило, когда он увидел прямо перед собой свирепое лицо Рейси. Обычно так смотрит на человека, которого собираются поколотить. «Но я больше не могу по-дружески беседовать с Ханокой о всяких пустяках!» «Почему?» «Не твоё дело!» Который молча ел толсто наблюдал за словесной перепалкой... Прямо напротив него Каганэ незаметно воровал ломтики апельсина в старелке Юсихика. «Пока ты держишь меня за подбородок, это волей-неволей моё дело!» «Заткнись, нит поганой Не лезь в дела моей семье!» «Видишь ли, Юсихика, тут очень длинная история», — сказал Катара чуть громче, пытаясь успокоиться, сидя по столу. «Фудзинами! Может, расскажем ему хотя бы часть? Он ведь не успокоится!» Хладнокровно сказал Катара. Рейси нехотя отпустил Юсихика но продолжил сверлить его взглядом. «И какая же это история?» – поинтересовался Лакей, потирая подбородок. «Семя иная, поэтому я не знаю всех подробностей», Катара покосился на Рейси. «В жизни Ханоки есть трудности, которые не понять обычному человеку, поэтому я должен обеспечить её условиями для нормальной жизни», – в полголоса сказала Рейси, складывая руки на груди. Он так старательно обходил причину этих трудностей, что у Исихика сразу появилась догадка. «Ты случайно не про её глаза?» – тихо спросил Лакей. «Ты что, уже знаешь о них?» Рейси вытращил глаза одновременно с Катара. «Ну да, она сама мне рассказала», – смутившись ответила Исихика. «Сама рассказала?» Брови Рейси тут же подпрыгнули. «Может, ты пытками из неё выудил?» «Нет, конечно. Она правда мне всё рассказала?» «Врёшь! С какой стати Ханока раскрыла бы свою самую сокровенную тайну какому-то незнакомцу?» «Я же сказал, что мы с ней друзья!» В сердцах выпалил Исихика. Он уже начинал нервничать. Ещё немного, ему придётся рассказать подробности их знакомства, а они крепко связаны с Божественным Заказом. Однако катаров такие вещи не верят а Рейси до сих пор считает каждое слово Исихика ложью, так что все попытки Лакея что-либо объяснить будут тщетны. «И вообще меня больше удивляет, что и Катара об этом знал!» — воскликнула Исихика. Когда они втроём встречались на территории храма и ходили в океанариум, который ни разу не намекнул, что знает о секрете девушки, удивление заслуживало уже то, что сверхпрагматичный священник вообще верил в существование Небесноглазия. «Мне Рейсер рассказал но я не особо поверил и решил, что это чепуха, а потом подумал, неужели он не мог сочинить более правдоподобного повода, чтобы попросить меня приглядывать за Ханокой?» Вот тогда я и задумался, а вдруг правда? «Всё-таки в древних документах Небесноглазие тоже порой встречается». Если Рейси дышал словно разъярённый бэк, то Катаро по-прежнему невозмутимо пивал кофе. К тому же ни Рейси, ни ханока не похожи на обманщиков. Похоже, священника не волновало, что такое небесноглазие и что именно видит ханока он просто верил всем, кого считал достойными доверия, и это вполне в его духе. Рейси много волнуется о том, что ханока из-за небесноглазия не сможет найти себе место в обществе, а вот почему он решил оставить ей право стать наследницей храма, Наверное, ей и правда было бы спокойнее прожить всю жизнь на одном месте. Который переключился на омлет, приятно пахнущим маслом. Наконец-то поняв замысел Рейси, Юсихико вновь посмотрел на озлобленного мужчину. Действительно, Ханока почти ни с кем не общалась в школе. Возможно, её отношение к Юсихико потеплело. Но это вовсе не означает, что она научилась общаться с людьми. Нетрудно догадаться, что когда она выйдет из школьного возраста, тягот в её жизни станет ещё больше. Для этого Рейси поступил в университет в другом городе, Он уже заявил родителям, что никогда не унаследует храм. «Но как это связано с тем, что Рейси не может по-дружески говорить с Ханокой?» Йосихико слегка нахмурился, пытаясь не задеть мужчину словами. «И это ведь Ханока должна решить, станет ли наследницей храма?» Картина пока ещё не сложилась в голове Лакея. «Мне только на руку, если она возненавидит меня!» Рейси бросил на Йосихико ледяной взгляд. «Потому что иначе Ханоке будет казаться, что я ушла с дома по её вине!» «Вот для чего я избегаю общения с ней. Даже не помню, сколько лет прошло с тех пор, как мы говорили в последний раз. То есть ты специально портишь ваши отношения?» Хотя Рейси рассказывала безумной любви к своей сестрёнке, на самом деле он пытался отдалиться от неё. «Когда я поступил в университет, ей было всего шесть лет. Я не мог поступить иначе, она бы в таком возрасте всё равно ничего не поняла. В шесть лет дети уже более меня соображают. И вообще, что мешает тебе поговорить с ней сейчас?» Ханоке уже старшеклассница, свыклась со своими глазами и достаточно взрослая, чтобы узнать правду. А вечно недосказанность между братом и сестрой – это как-то странно. «Да что ты понимаешь?» Рейси вновь схватил Юсихико за грудки, на столе зазвенела посуда. «Ничего!» В глазах Рейси появилась печаль. После бегства из дома и до встречи с Фудзинами мне у кого только не приходилось спрашивать, как дела у ханоки Вот как я переживал за сестрёнку. В детском саду её все называли Вруньей, в младших классах её называли противной и избегали, на всех фотографиях со школьных экскурсий она всегда была в кадре одна. С годами она начала страдать от растущей силы и постоянно отпрашивалась в медкабинет из-за аномии и головокружения. О ней даже слухи ходили, что она так уроки прогуливает. Рейси говорил приглушённо, но в голосе слышалась вся глубина его негодования. А в средней школе её начали травить. Другие девушки завидовали её красоте и распространили слухи о её жизни в начальных классах, Добавляя от себя всякой ерунды. Например, рассказывали, будто она наводила на людей порчу, и они умирали. Классный руководитель придерживался принципа «не дерутся и ладно», поэтому ханоки приходилось терпеть всё это в одиночестве. В озлобленных глазах Рейси промелькнули слезинки. «Но я слышал об этом не от ханоки И её родители, и те люди, которых я спрашивал, тоже узнавали об этом не от неё. Всё это всплывало гораздо позже из разговоров с одноклассниками и другими людьми из школы. понимаю что это значит?» Подбежал официант, но который объяснил, что ничего страшного не происходит и что разнимать Исихико и Рейси не надо. «Она никому и ничего не рассказывала!» Исихико никогда не слышал таких подробностей о жизни Ханоки и не знал, что говорить. «Она никогда никому не рассказывала о том, как ей тяжело и как она ненавидит свою жизнь. Она считала, что её необычные глаза – уже тяжёлая ноша для семьи и глотала обиды, чтобы не доставлять родителям неудобств. А вместе с обидами – свои мечты и надежды». «Вот такой у неё характер!» Рейси оттолкнул от себя Исихико и медленно выдохнул, пытаясь успокоиться. «Если Ханока скажет, что не хочет наследовать храм, я не пойму. Но я не хочу лишать её этого выбора. Поэтому я сбежал из дома и стал для неё злодеем, чтобы она мне не сочувствовала». исихика смотрел на Рейси, уже почти не соображая. «Я хотел бы, чтобы она вообще забыла о том, что у неё был старший брат». Тихо процедил Рейси, который продолжал потягивать кофе, Всем своим видом он показывал, что принципиально не будет совать носа в чужие семейные дела. Возможно, именно за это Рейси выбрала его в качестве наблюдателя за Ханокой.